Корневища часто расположены почти на поверхности почвы, реже на глубине от 1 до 10 сантиметров. Ярко-зеленые, мясистые, мечевидные листья длиной 60-70 сантиметров расположены на верхушках и боковых ответвлениях корневищ. Зеленый прямой стебель с одной стороны желобчатый, с другой – остро-ребристый, сплюснутый. Соцветие – початок длиной 4,12 см и толщиной 1,2 см, расположенные в верхней части цветоносного стебля. Цветки мелкие, зеленовато-желтые, обои полые. Цветет аир с середины мая по июль. Плод – многосеменная красная ягода, в наших краях не возревает. У нас аир остается бесплодным и размножается только вегетативно путем разрастания корневища. Химический состав. Корневище аира содержит эфирное масло. В его состав входят различные терпеноиды, алкалоид каламин, фитонциды, Дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, минеральные соли, смолы, стерины, горький гликозид, акарин. В современной медицине АИР применяется для повышения аппетита, улучшения пищеварения при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастритах с пониженной кислотностью, колитах, гепатитах, холециститах. Изучена эффективность трехпроцентного отвара аира у больных гиперацидным гастритом. Отвар корневища назначали по полстакана за 30-40 минут до еды в течение двух месяцев. После проведенного курса лечения у большинства больных проходили боль, тошнота, изжога, улучшался аппетит, нормализовалась кислотность желудочного сока. Назначают АИР людям пожилого возраста и после перенесенных болезней и операций, физических нагрузок, в качестве общеукрепляющего, повышающего тонус средства. Порошок корневищ АИРа болотного входит в качестве одного из компонентов в препараты Викалин и Викаир, используемые для лечения язвенных болезней желудка и двенадцатиперстной кишки. Эфирное масло аира оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему, снижает артериальное давление, обладает антиаритмическим свойством. Аир болотный эффективен при промывании гнойных ран и язв, применяется для полоскания рта при стоматологических заболеваниях. Назначается в виде отваров и настоев. Настой и отвар корневища Аира готовят так. 10 граммов, 2 столовые ложки сухого корня заливают в заранее подогретой эмалированной или фарфоровой посуде двумя стами миллилитрами воды комнатной температуры. Закрывают крышкой и нагревают на водяной бане при частом помешивании в течение 15 минут, отвары 30 минут, Охлаждают при комнатной температуре в течение не менее 45 минут, отвары 10 минут. Полученный объем доводит кипяченной водой до 200 мл. Препарат хранят в прохладном месте не более 2 суток. Принимают в теплом виде по 1 4 стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды. В гинекологии отвар корневища с успехом применяют для спринцеваний при кальпитах, вызванных кокковой и трихомонадной флорой. Назначают при гипоменструальном синдроме, вторичной аминорея на почве недостаточной функции яичников, при понижении либидо и патологически протекающем климаксе. Для приготовления отвара берут 30 граммов сухого вещества, заливают одним литром воды, кипятят 10 минут, процеживают. Процедуру проводят утром и вечером. В народной медицине с давних времен